И действительно об этом инциденте никто не узнал, хотя впоследствии директору были инкриминированы различные серьезные в кавычках преступления. Если нацизм способствовал выходу наружу садистских инстинктов, учредив это законодательным порядком, то сталинский тоталитаризм автоматически поощрял подлость из злопыхательства. Даже сегодня в советской печати можно натолкнуться на заметки об особо сознательных гражданах, которые сообщают в милицию о поступках истинных и воображаемых своих сограждан, и в результате добиваются их высылки в отдаленные районы. Во время Сталина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 но потом решил добровольно отдать себя в руки советской власти. НКВД этого было мало, Силакова как следует избили, и после этого была выработана другая версия, в которой фигурировал уже не только он сам и его друзья,